Глава девятая Ангелина. Первые три дня я сама не своя. Как вообще так можно? Одна моя часть шарахается от собственной тени. Я все время ожидаю, что вот прямо сейчас, откуда-то из-за угла, выйдет Данте и одарит меня своей ненормальной улыбкой. Я даже у тебя боялась встречи с ним и надеялась, что он забыл обо мне и оставил в покое. Другая моя часть какая-то извращенная, затаилась в ожидании и грезит о встрече с этим невозможным мужчиной. Снова хочу испытать те эмоции во время поцелуя, когда земля уходит из-под ног, остается лишь блаженство и невероятное желание. Я втайне надеялась, что Данте скоро появится. Но когда проходит третий день и от него нет невесточки, я одновременно обрадована и ужасно разочарована. У меня раздвоение личности. Или начинается... Биполярное расстройство. И все эти три дня я не могу думать ни об учебе, ни о работе, ни о чем, кроме ярких, словно зимнее небо глазах, нахальной улыбки и самоуверенном поведении загадочного Данте. Все мое мыслительное пространство занимает человек, о котором я не знаю абсолютно ничего, кроме необычного имени. Наверное, я бы и дальше о нем думала, а может быть и нет. В любом случае этого я уже не узнаю. На четвертый день в наш университет приезжает сын ректора. Он в прошлом году окончил Оксфорд и по просьбе отца решил поделиться с нашим курсом опытом и рассказать о жизни, учебе и работе в другой стране. Демидов Александр Владимирович. Нужно ли говорить, что в первый день все наши девчонки сделали на него стойку, а на следующий день явились при параде, словно в универе объявили конкурс красоты? А еще он крутой теннисист, говорит моя одногруппница Кира на перемене. Как раз сейчас будет лекция от Демидова. Я много слышала о нем. У него немерено награды в спорте и в учебе. Мне кажется, я даже видела его имя в каком-то иностранном журнале. Расплывается в придурковатой улыбке другая моя одногруппница Леночка. Пока мы болтаем и обсуждаем сына ректора, я не сразу замечаю, что в аудитории становится тихо, хотя звонка еще нет. Ох, у него просто шикарное тело шепчет мне на ухо Кира. «Стол нам слюной не залей!» давлюсь я смехом. Но на самом деле сама от девчонок далеко не ушла. Взглядом впиваюсь в шикарного брюнета и не могу отпустить его из поля зрения. «Согласна, тело шикарное», замечаю я тихо. «Геля!» «Не просто шикарное, он мечта!» «Я готова ему отдаться вот прямо здесь и сейчас, и плевать, что на нас все будут смотреть», вздыхает Леночка Достает из сумочки розовую помаду и подводит губы. «Наверняка у него есть девушка», – грустно говорит Кира. «И узнай она о тебе, Ленка, или обо мне, или о Геле, или о ком-то еще, то сделала бы этой несчастной Харакири. Кирочка, Харакири – это ритуальное самоубийство. Его можно делать только самому себе», – хихикаю я. «Она скорее просто голову откусит и не подавится». «А может, он холост?» Подмигивает нам Лена. Все может быть, пожимая плечами. Но он классный, да, классный, мягко сказано. Именно такие мальчики-красавчики украшают собой обложки журналов, демонстрируя всему миру нижнее белье, а заодно и свое потрясающее тело и харизматичную мордашку. Кстати, я сегодня специально раньше пришла и видела его крутейшую тачку. Мечта! Чмокнула губами Лена. Я бы умерла за такую машинку. «Сегодня весь универ специально пораньше пришел», – хохотнула Кира. «Все студентки, преподавательницы и даже уборщицы». «Если у тебя папа ректор, а мама трудится в каком-то жутко крутом, закрытом научно-исследовательском центре, не мудрено иметь соответствующие игрушки, глубокомысленно говорит сидящий над нами наш одногруппник Никита. И ничего в нем особенного нет. Тело как тело, а морда слишком слащавая, что ж блевать охота». «Ты просто завидуешь, что у тебя нет такого тела и такой сладенькой мосечки!» Зловредно протягивает Лена и показывает Никите язык. «И вообще, не смей подслушивать нас!» Парень закатывает глаза и с сарказмом говорит. «И это перспективные студентки, которым пророчат серьезную и головокружительную карьеру». Я смеюсь. «Ник, даже серьезным и перспективным ничто человеческое не чуждо. Дай полюбоваться и помечтать». Я снова смотрю на Демидова. До чего же впечатляющий он выглядит, высокий, но пониже Данте будет, широкоплечий в кипенно-белой рубашке, что обрисовывает тугие канаты мышц. Рукава закатаны до локтей, демонстрируя всем сильные загорелые руки. Идеальные руки. Классические и модные брюки со стрелками также лишь подчеркивают силу и красоту мужского тела, облегают все самое необходимое. Жгучий брюнет с волевым, но идеальным лицом и кари зелеными глазами. Улыбка – идеал стоматолога. Богат, красив, успешен, не обделен женским вниманием. У него великолепное будущее, и он прекрасно об этом знает. Наверное, я уставилась на него так пристально, что он ощутил мой взгляд. Демидов вдруг прекращает листать свой планшет и поднимает взгляд прямо на меня. Молодой мужчина видит, что я таращусь на него в упор. Наши взгляды сцепляются, Я чего то не могу моргнуть или отвести взгляд, а он смотрит на меня, тоже пристально. Вдруг он подмигивает мне и улыбается. От такого внимания я заливаю алой краской смущения и, наконец, прекращаю пялиться. «Келя!» – ахает Кира и толкает меня локтем. Дон да на тебя смотрит!» «Блин, Кира, отстань!» – хмыкаю я и завешиваю лицо обрезанными волосами. «Теперь у меня стрижка, как у француженок, элегантная каре». Мне, кстати, идет. Девчонки сказали, что я стала выглядеть как крутая фотомодель. На это сравнение я лишь фыркнула. После увлекательной лекции, которую слушали все без исключения с затаенным интересом, никто не спешил покидать аудиторию. Хотелось слушать и слушать Демидова. Он был хорошим рассказчиком, приятный тембр голоса располагал и вызывал еще большее желание слушать. Харизматичный, умный, потрясный. С сожалением, что лекция закончилась, и Александр навестит нас только на следующей неделе, я закидываю в рюкзак тетрадь, ручку, планшет и следую за подругами, которые, делясь впечатлениями, грезят о своем распрекрасном будущем. И говорят мечтательно, что обязательно облетят весь мир. Как это сделал Александр, побывал во всех уголках нашей земли. «Егорова Ангелина Геннадьевна, это ведь вы?» Уже на выходе останавливает меня голос Демидова. Вздрагиваю от неожиданности, оборачиваюсь и пожимаю вдруг плечами, словно я забыла свое имя. Он точно мое имя назвал. Может, мне послышалось? Она! Это она! Говорят за меня подруги и толкают меня, чтобы скорее подошла к крутому мужчине. Простите, произношу извиняющимся тоном. Да, Егорова, Ангелина, это я. Отлично, говорит он, взирая на меня чуть насмешливо, но по-доброму и ослепляет идеальной белозубой улыбкой. Отец рассказывал о вас, как об очень перспективной студентке, вы в курсе, что ректору на ваше имя поступило несколько предложений от ведущих компаний столицы. Многие хотят заполучить вас к себе в стажеры, а далее и на постоянную работу. Я киваю. Я в курсе только об одной компании. Произношу от чего-то вяло, словно я мямля. Ректор, то есть Владимир Александрович пока меня не известил, что поступили еще предложения. Известит. Говорит Демидов-младший. «Только меня не выдавайте, сделайте удивленное лицо, что впервые слышите». «Я улыбаюсь и обещаю ему, не скажу». «Я приятно удивлен, что вы изучаете несколько языков сразу, в том числе и столь редкий, как арабский. Мало кто выбирает его из-за сложности восприятия». Пожимаю плечами. «У меня предрасположенность к языкам, мне нравится их изучать. А арабский...» «Арабский язык полон эмоций и смысла». Да и красота арабских слов не теряется, даже если говорится о самых обычных вещах. Каждое слово звучит, как музыка для ушей. Мне очень нравится этот язык. Хотя и другие тоже прекрасны. Хм, любопытно. «Ангелина, а вы азартны?» Неожиданно спрашивает меня Демидов и делает шаг ко мне. Нас разделяют какие-то жалкие полметра, а может и меньше. Вдруг замечаю, что аудитория абсолютно пустая, двери закрыты. Мы совершенно одни в огромном помещении. Азарт? переспрашиваю вмиг охрипшим голосом. «Нет». «Я не азартна». Снова улыбка, и он произносит. «Сейчас время обеда». «Не составите мне компанию. Это чисто исследовательский интерес. Мне интересно пообщаться с эрудированным человеком. Тем более я тоже изучаю арабский. Только-только начала, был бы рад получить пару консультаций». Хлопаю глазами. «Я слышалась?» «У меня галлюцинация». Меня пригласил на обед вот прямо здесь и сейчас вот этот потрясающий молодой мужчина. Э, хорошо, давайте. Изрекаю точно имбицилка, И он угощает меня своим любимым Рафом и сэндвичем с курицей. На нас смотрит, кажется, весь универ, собравшийся в студенческой столовой. Но я никого не замечаю. Я слушаю Александра и как дурочка улыбаюсь. Я что, влюбилась практически с первого взгляда?